Когда яхту качнуло и стук чьих-то каблуков донесся в закрытый кубрик, Генрих снял пулевик с предохранителя, вжался поглубже в щель между шкафом и откидным столом и оцепенел. В носовой отсек, словно сельди, в бочку набились бывшие чирсовцы. От них отчетливо тянуло страхом. Обостренное без того обоняние Генриха сейчас проявлялось особенно ясно. Снаружи кто-то некоторое время перешептывался — Осторожно подергали люк, щеколда запор не поддалась. Пауза. Потом на люк обрушился удар. Один, второй, третий. Щеколда выдерживалась с честью. Кто-то прошел по палубе над самой головой. Проверил люк в носовой части, но и тот оказался задраен наглухо, а прозрачная перепонка сейчас была заслонена секторной подвижной шторкой. Вскоре послышался противный треск. Люк начал поддаваться. Еще пару ударов, в наметившуюся щель сжала сжала изогнутого металлического заостренного прута, среди механиков, именуемого монтировкой. И щеколда не выдержала. Сухо тренькнув, отошла от роговицы и оторвалась. Люк уехал по пазам вперед, а в ослепительно ярком после полутьмы кубрика пятне света зачернела чья-то ушастая башка. Генрих, ощущая в душе ледяную пустоту, нажал на спуск. Башка тотчас исчезла с вязким чавкающим звуком. И еще снаружи что-то загрохотало, а потом оглушительно взорвалось, словно посреди моря вдруг случилась ральса-катастрофа. Как и в прошлые разы после убийств, Генрих соскользнул в сумеречное состояние психики. Обычные мысли исчезли, да и он, Генрих Штраубе, по большому счету исчез. Вопящий от ужаса сознания втиснулось в вылепленную психоинженерами оболочку, а вместо Генриха остался одинокий сгусток хищной тьмы, способный только отличать врагов от всех остальных, способный выполнять впечатанный в память приказ и способный стрелять. Разумеется, на поражение. А запасных обоим вполне хватало. Вторым выстрелом он снял неосторожно мелькнувшего на корме овчара в серой матросской форме.